Так, погодите. Мистер Симингтон вернулся в контору, и я помогала Агнес накрыть стол к ужину. Мальчики убежали в сад, потом я их забрала оттуда. Куда вы пошли? В направлении Комб-Экру, тропинкой через луг. Мальчики собирались ловить рыбу. И я забыла их приманки и вернулась за ними. Во сколько это было? «Дайте подумать. Мы вышли около трех, примерно без двадцати или чуть позже. Меган собиралась пойти с нами, но передумала. Она уехала на своем велосипеде. Она просто помешалась на велосипедных прогулках. Я имел в виду, в какое время вы вернулись за приманками. Вы входили в дом?» «Нет, я забыла их в оранжерее, за домом. Я не знаю, во сколько это было. Возможно, без десяти три. Вы видели Меган или Агнес?» «Думаю, Меган уже уехала. Агнес я тоже не видела. Я никого не видела». «А после этого вы отправились удить рыбу?» «Да, мы пошли вдоль реки. Ничего не поймали». Мы редко что-либо ловим, но рыбалка доставляет мальчикам большое удовольствие. Брайан немного промок, я переодела его, когда мы вернулись. — По средам чай готовите вы? — Да. В гостиной Агнес накрывала все для мистера Симмингтона. Мне нужно было только заварить чай, когда он приходил. Дети и я пили чай в классной комнате, ну и Меган, конечно. Там у меня было все, что нужно, в буфете. — Во сколько вы этим занялись вчера? — Без десяти пять. Я забрала детей наверх и начала готовить чай. Потом в пять часов, когда пришел мистер Симингтон, я спустилась, чтобы заварить чай ему. Но он сказал, что будет пить чай с нами в классной комнате. Мальчики были просто счастливы. Потом мы играли в «Поймай зверя». Сейчас об этом подумать так просто ужасно. Ведь бедная девочка все это время лежала в чулане. Этим чуланом обычно кто-нибудь пользовался? О, нет, его использовали только для того, чтобы складывать всякое трепье. Шляпы и пальто висят в маленькой гардеробной справа от входной двери, В тот чулан могли не заглядывать месяцами. — Понятно. — И вы, когда вернулись, не заметили ничего необычного? Ничего странного? Совсем ничего? Голубые глаза широко распахнулись. — О, нет, инспектор, совершенно ничего. Все было так, как обычно. Это как раз самое ужасное. А неделю назад... «Вы имеете в виду день, когда миссис Симмингтон...» «Да». «О, это было ужасно!» «Ужасно!» «Да-да, я понимаю. Тогда вы тоже днем выходили?» «О, да? Я всегда вывожу детей днем на прогулку, если погода хорошая. Утром мы делаем уроки. В тот день мы ходили на вересковую пустошь, довольно далеко». Я испугалась тогда, что вернулась слишком поздно, потому что, когда я проходила через калитку, то увидела мистера Симмингтона, шедшего из конторы, по другой стороне улицы. А я еще не поставила чайник, но было только без десяти пять. — Вы не поднялись к миссис Симмингтон? — О, нет. Я никогда к ней не поднималась. После обеда она обычно отдыхала, у нее были частые приступы невралгии. И, как правило, они начинались после еды. Доктор Гриффитс прописал ей какие-то порошки. Миссис Симингтон обычно ложилась и пыталась заснуть. Нэш небрежно спросил. — Значит, никто не приносил ей почту? — Дневную почту? — Нет. Я заглядывала в почтовый ящик и складывала письма на столик в холле, когда возвращалась. Но чаще всего миссис Симингтон спускалась и забирала их сама. Она же спала не весь день, обычно она просыпалась к четырем. «Вас не обеспокоило, что в тот день она не проснулась к этому времени?»